Сю. Непригодный для Академии Владыки Демонов. Сильнейший в истории Владыка Демонов прародитель перерождается и идёт в школу потомков. там 10. Часть 2. Голова 30. Мировые врата. Смотря на скрывавшегося в бездне света Эквиса тёмно-пурпурными магическими глазами, я силой вытащил его оттуда правой рукой. Яркое сияние вертикально разорвало... Из его щелей хлынули ещё более ослепительные вспышки, и в то же время что-то обнажилось. Бесчисленные, сцепленные друг с другом световые шестерни, которые, вращаясь, жутко клацали и были его руками, ногами, туловищем и головой, должно быть, это скопление было порождено Гиджерикой в результате сбора отборочным судом, который изменил Грэм вживлённых богов-шестерней. «Наконец-то мы с тобой встретились, Эквис. Правда, я не ожидал, что из шестерни будет состоять даже твоё обличье». Стоило мне это сказать, как шестерни в гуманоидной форме заговорили. «Я ведь уже говорил тебе, народное тело мира!» Раздался посреди стука вращающихся шестерней его обычный смешанный с шумом голос. «Что уже скоро дверь откроется? Дверь отчаяния! Пришла пора вам заплатить за обретённую гармонию!» «О как!» Несмотря на то, что его голова была в моей руке, а руки с ногами велосвешены... Его зловещие шестереночные божественные глаза испустили сияние. «Забыл, перед кем ты?» Я окрасил правую руку в чёрное бёздо, сжал его шестереночную голову, и она заскрипела. Но тут моя рука перестала ощущать его, он, словно пройдя насквозь, оказался позади меня. «Хм, а ведь я вроде не спускал тебя!» Я взглянул на Эквиса магическими глазами, окрашенными в темновато-пурпурный. «Полномочия бога безумия Гонзона, не так ли?» «Которые фальсифицируют события и нарушают причинность. Можно с уверенностью предположить, что, скорее всего, он обладает силой всех богов, сгинувших после начала того отборочного суда, и, судя по всему, может свободно ей управлять. К тому моменту, как ты добрался сюда, моя с тобой битва мира и народного тела уже подошла к концу». Эквис собрал ноги и расправил руки в стороны, из-за чего сильно напоминал крест. «Шестерни вращались всегда. Эти крохотные шестерни вращали чуть более крупные, а те, в свою очередь, шестерни ещё больших размеров. Вскоре бесчисленные судьбы, что начали вращаться одна за другой, начнут вращать колесо отчаяния, которое растопчет жизнь на земле». Шестерни Эквиса Клация вращались, и он сказал, «Ты — инородное тело, которое останавливает шестерни. Но из-за их мелкого размера остановить вращающиеся отчаяния ты не способен. Раздался шум. Взгляни же на землю. В сердце своей страны Митхейз. Из нахлынувшего позади эквеса света появилась огромная шестерня, в которой заклинанием Ремонет проецировалось изображение Митхейза. Его южной части, где иссыхала и обращалась пустыню казалась полная зелень земля. Причем не в обычную пустыню, а в причудливо белую, в которой в воздухе кружили искры и взметалось белое пламя, где подобное уже видел. Иссушающая пустыня смерти? Мировые врата творились, и теперь Земля и мир богов соединены. Четыре фундаментальных бога сгинули и ассимилировались с волей мира. В пустыне конца жизни показались бесчисленные шестерни, которые, подобно Эквису, принимали гуманоидную форму. Едва они клаца начали вращаться как их форма стала постепенно меняться. Появился бог с тербаном и бог смерти Нахем. Похоже, собранные в Эквисе сгинувшие боги утрачивают собственную волю и становятся его пешками, марионетками, состоящими из шестерней, в буквальном смысле этих слов. Позади бога смерти появилось божественное войско, состоящая из богов мечников, заклинателей и так далее. «Вперед! Предайте демонов смерти!» «Есть! По команде Анахема Божественное войско, возглавляемая богом войны Перпедра, пошло в атаку. Несмотря на их внушительную военную мощь, для захвата за этого маловато, а это значит, что... «Мировых врат больше одной штуки», — сказал Эквис, словно прочитав мои мысли. За Эквисом образовалась ещё одна шестерня и сцепилась прошлой. На сей раз в была показана восточная часть Медхейза. Там стояли врата трёхгранной пирамиды. Глядя лишь на одну их сторону, можно увидеть, что они были такими же, как те крепкие врата у храма трёхгранной пирамиды. В том месте располагалась степь, однако в следующее мгновение она, будто полностью закрашиваемая красками, стала превращаться в густой лес. Этими божественными владениями, в которых зелёное листво закручивалось спираль, был глубинный дремучий лес. Появившиеся там шестерни в гуманоидной форме Тут же превратились в блок углубления Дельфреда. Перед ним открылись божьи двери, из которых в лес один за другим начали выходить боги-солдаты. «Истребите их! Покоритесь порядку и принесите пожар войны!» Сзади Эквиса добавилось и начало вращаться очередная шестерёнка. В ремнете опять же спроецировалось изображение западной части Медхейза, где появились врата трёхгранной пирамиды и огромные древо Со стремительным ростом древо земли превращались в огромное море, Почва в воду, трава в кораллы, а животные в рыб. Этими божественными владениями было Великое Древо моря Матери. В нём тоже появились шестерни в гуманоидной форме, которые на сей раз превратились в богиню рождения Вензель, и из глубины моря всплыли бесчисленные боги-солдаты. На ну что ж, приступим, мои милые детки. Погрузите мир в пожар войны и искрените демонов. Позади Эквиса появилась ещё одна, четвёртая шестерня, В июре Мноте проецировалось небо над Медхейзом, где образовались врата трёхгранной пирамиды, а сами воздушные просторы в форме крона целиком покрыло несметное множество листьев и веток. Небо перемён, небесная сферическая крона. Возникшие там шестерни в гуманоидной форме приняли обличье бога изменений Гетинароса. Аналогичным образом из божьей двери появилось огромное множество богов-солдат, которые оседлали изумрудный ветер. ха «Давайте же споём о танцуем! Мы пришли, дабы принести в страну демонов звуки пожара войны!» Боги начали маршировать к окружённому Медхейзу. У расположенной здесь армии владыки демонов много умелых солдат, но против всех четырёх фундаментальных богов они не сдюжат. К тому же само божественное войско было куда более многочисленным, чем прежде, и имело командиров в лице четырёх богов войны Перпедра. Выходит, уничтожить землю с помощью солнечного затмения апокалипсиса он не рассчитывал с самого начала, Я даже неудачной там фронте устраивала его, лишь бы заманить к Сонсоре и Мису Нигит и остальных, ослабив Метхейс. Кажется, что случается крайне редко, ты уступил одно очко отран владыка демонов. Раздался через магическую линию голос Эльдмейда. Хотелось бы мне в срочном порядке вернуться, раз уж наша столица Метхейс в опасности, но похоже, что гатам и флёз были заблокированы. Порядки глубинного дремучего леса и небесной эсферической кроны, значит. Скорее всего, их воздействие простирается на всю территорию Дельхейда, и хотя эффект, вероятно, будет слабее и несколько менее стабильным при удалении от появившихся божасных владений, но телепортироваться непосредственно в Медхейст не выйдет. тоже похоже, касается и Ликса. Впрочем, при подключённых магических линиях он кое-как работает, но, судя по тому, что я не могу подключиться даже к Академии Героев, блокируется Ликс в весьма широкой области сказал альдмейтс проблема с ликсом скорее всего из-за порядка огромного древа моря матери по всей видимости оказываясь на пути ликса море тех божественных владений обрывает его в таком случае воздействие сушающей пустыни смерти должно препятствовать нормальному функционированию магии исцеления даже если у тебя и получится использовать её, эффект заклинания практически не проявится солдатты высланных в разные регионы делехейда для подавления армии богов вернуть не получится Такой ситуации должно быть Эквиса добивался. Он заставил меня думать, что раз четыре фундаментальных бога не могут покинуть лазурные небеса богов, то же самое, естественно, должно касаться и божественных владений. старажи закончили подготовку к строительству замков владыки демонов! Приказывайте, господин Мельхейс!» «Хорошо». Обнаружив марширующего врага, армия владыки демонов, состоящая из демонических императоров Мельхейса, Айвиса, Гайоса и Эдора, а также отряда Митхейза под командованием повелителя демонов Элио, немедленно выступила и заняла позицию на юге, где силы врага были к городу ближе всего. Послышалось клацанье вращающихся шестерней. Меня не покидало плохое предчувствие. В белой пустыне чувствовалась знакомая магическая сила. Наблюдая авангард противника! Это же...» — воскликнул солдат из отряда Элио, который хорошо видел на далёкие расстояния. «Докладывай, что там!» «Господин Нигит! К нам маршируют господин Нигит, господин девидра и госпожа Рушева главе отряда демонов!» «Что ты сейчас сказал?» Раздался шум и вместе с ним голоса Анахема. «В пустыне смерти нет изменения. Сгинувшие трупы станут мной... Марионетки трупы!» Нигит, Девидро, Руши и их подчинённые были окутаны белыми искрами, защитив землю от света апокалипсиса... Они использовали заклинание Силика за мгновение до своей погибели, возложив на это свои последние надежды. Однако полномочия Нахема им помешали. Он остановил их основу в состоянии конца жизни и превратил в собственных марионеток, которые никогда не переродятся. «Воля демона всё равно, что песчинка предо мной, она хемом. Вперёд, солдаты-трупы! сокрушить эту страну, которую пытались защитить собственными руками. Нигито остальные демоны, которые стали марионетками-трупами, маршировали по направлению к Мельхейзу, они, между прочим, демоны из двухтысячелетнего прошлого и скоростью им не занимать. В контакт с отрядом Мельхейза не должно быть, войдут в новиньё ока. «Какие будут указания, господин Мельхейз?» «Они уже покойники. Так похороним их насовсем, хотя бы в качестве дани памяти к ним». Мельхейз заглянул в бездну марионеток-трупов, и убедился, что Нигитта и остальных уже не было на этом свете. «Эвис, Гайос и Дор, вы со мной. Мы займемся сдерживанием Нигитта, Дэвидра видры Руше, а отряд Медхейза возьмёт на себя остальных марионеток трупов и солдат богов. Побеждать их нам не обязательно. Главное — выиграть время до прихода подкреплений из всех областей дельхейда «Так точно! Наш отряд займёт оборону здесь!» — громко крикнул Элио чтобы воодушевить своих подчинённых. «Не пропускать ни одного солдата-противника! Это Митхейс, символ гармонии, к которой стремился наш прародитель!» Активировалось заклинание Эйрис, и рядом с ними один за другим начали возводиться замки владыки демонов. Как только линия обороны была проложена, они все разом, словно давая команду к началу боя, выстрелили джоугрейзами, заклинания обрушились на приближающиеся силы неприятеля, и разразился ослепительный взрыв. Однако враг не стоял молча и не позволил изничтожить себя. Растекая обрушивающиеся угольные чёрные солнца, Нигит приближался прямо к отряду Медхейза, а за ним следовали дыведры Руше. «Гига Шрайт!» Поднимая тучи пыли, коленки из бушующего ветра должны были вот-вот рассечь замки владыки демонов отряда Медхейза, но, не долетев до них, вдруг исчезли, будто их проглотило само пространство. Это было заклинание Азейзеса, Руша остановилась и бдительно оглянулась вокруг. «Вы защитили Делихея ценой своих жизней, и я понимаю, насколько вам досадно, насколько вы злые, до да чего вам больно? Случившееся с вами есть непочтительный акт насмешки над вашей гордостью, которая монет прощение». Перед руше появился, преградив ей путь, седобородый старик, переместившийся в азы из Исмельхейс. Перед Нигиттом встали гигант, закинувший на плечи огромный меч Гайос, и длинноволосый мужчина с дымемичами, Эдор. Против Дэвидры же вышел Айвис, нежить с костяным телом. «Не беспокойтесь, лидер-уше, вы упокоитесь с миром здесь, и не войдёте в Мидхейс».